«Кто это, мистер Блор? Вот что я хочу знать, кто это может быть!» Лицо Роджерса дергалось, руки нервно теребили кожаный лоскут, он чистил столовое серебро. «Вот в чем вопрос, приятель», — сказал отставной инспектор. «Мистер Уоргрейф говорит, что это кто-то из нас. Так вот кто, сэр? Вот что я хочу знать, кто этот оборотень?» «Мы все хотим это узнать», — сказал Блор. — Но вы о чем-то догадываетесь, мистер Блор, я не ошибся. — Может, я о чем и догадываюсь, — сказал Блор. — Но одно дело догадываться, другое — знать. — Что, если я попал пальцем в небо? Скажу только, у этого человека должны быть железные нервы. Роджерс вытер пот со лба Кошмар, вот что это такое, — хрипло сказал он. «А у вас есть какие-нибудь догадки, Роджерс?» — поинтересовался Блор. Дворецкий покачал головой. «Я ничего не понимаю, сэр», — севшим голосом сказал он. «Совсем ничего. И это-то меня и пугает пуще всего».